Глава 19. К полудню городской рынок превращался в гудящее, орущее, бурлящее, как кипяток человеческое море. Совсем близко светилось на солнце море, настоящее, спокойное и прохладное. А здесь, на рынке, жара казалась нестерпимой. Хотелось вырваться из толкучки и убежать на пляж. Крепко держа Арсюшу за руку, полковник Константинов шел вдоль бесконечного мясного ряда, где были разложены дымящиеся соломти еще теплой красной говядины, розовой свинины и темно-вишневой баранины. На крюках висели бледные молочные поросята и синеватые кролики с неободранными пушистыми лапками. «Глебушка, пойдем отсюда! Пойдем на пляж!» — конючил Арсюша. — Ты же хотел домашней колбасы. Давай уж купим. Обидно полчаса здесь протолкаться и уйти с пустыми руками. Продавцы громко зазывали всех проходивших мимо и потряхивали тяжелыми кусками мяса над прилавками. — Я уже не хочу никакой колбасы, — ворчал мальчик. — Я лучше вегетарианцем стану. Полковник нес два тяжелых пакета с фруктами, пот лился градом, тонкая рубашка промокла насквозь. «Давай хотя бы сало купим. Хорошего деревенского сала, розового, с прожилочками», — уговаривал он. «Мама говорит, сало есть вредно». «А для мамы вообще все вредно. Ты же у нас не балерина. Ну, пожалуйста, Глебушка, ну пойдем, я устал». «Ладно», — сдался Константинов, — «обойдемся без сала и колбасы». Елизавета Максимовна должна была ждать их в небольшом открытом кафе в центре рынка. Пока Глеб с сыном покупали продукты, она отправилась к рядам с колониальными товарами. Надо было купить Арсюше новые плавки, пару маек, а себе пляжные шлепанцы и шпильки для волос. Быстро справившись с покупками, Лиза отправилась в кафе. С чашкой кофе и стаканом сока она усела за пустой столик в углу. Толпа обтекала кафе с двух сторон. Под широким полосатым тентом было прохладно и спокойно. Лиза успела устать от толчи вещевых рядов. С удовольствием откинувшись на неудобную спинку пластмассового стула, она отхлебнула ледяной яблочный сок и вдруг услышала, как кто-то Зовет ее по имени, отчеству. Она огляделась. К ней, лавируя между столиками, шла ее ученица Маша Кузьмина. За тот месяц, который Белозерская ее не видела, девочка похудела еще больше и не то чтобы повзрослела, но как-то неуловимо изменилась. Черты стали мягче, женственней, взгляд глубже и серьезней как быстро чужие дети растут. Успела подумать Лиза и тут заметила рядом с Машей высокого седого господина лет сорока. Широкие плечи, умные, насмешливые голубые глаза, твердая линия рта. «О, Господи!» — испугалась Лиза. «Вот оно что!» «Роман у Машеньки!» «Роман с человеком, который старше ее раза в два» Такие редко бывают холостяками, и дети есть наверняка. Неужели она с ним познакомилась здесь? Елизавета Максимовна. Маша отступила на шаг. Это Вадим, мой... Она запнулась. Мой друг, Вадим. Это моя учительница балета, Елизавета Максимовна, подруга моей мамы. Интересно, что скажут Машины родители? «Здесь не просто роман. Они оба чуть не светятся. Фосфорицируют изнутри». «Очень приятно», — сказала она вслух и пожала сухую, сильную руку. «Машенька, зачем тебе толкаться со мною прилавков?» — спросил Вадим. «Я куплю все сам, а ты посиди здесь с Елизаветой Максимовной. Попей кофейку, я вернусь за тобой минут через двадцать». Он ушел. Маша взяла себе чашку двойного кофе по-турецки, тут же закурила и возбужденно зашептала. «Елизавета Максимовна, вы только родителям ничего не говорите?» «Машенька, а они вообще знают, что ты здесь?» «Нет, я сказала, что еду в Севастополь к Лене Семеновой, а сюда мы собирались приехать с Аней Шарко. Они бы меня с ним не отпустили, пришлось соврать». «Так!» — протянула Елизавета Максимовна. «Это замечательно. Никогда не думала, что ты способна соврать маме с папой. Они совершенно правы, что не отпустили бы тебя сюда с Шарко. Тот еще вертихвост. А где он, кстати? В Москве. То есть... Ну, понимаете, ему дали роль на телевидении, а билеты мы уже купили и решили, что я поеду первая, а потом встречу его. Но он не приехал. У него случился приступ апендицита, его увезли на скорой. Его мама сказала, когда это звонилось, в Москву: она мне даже деньги выслала на обратную дорогу, но тут получить нельзя переводы не выплачивают. Да, я знаю, кивнула Белозерская. И ты осталась одна без денег? Я взяла у хозяйки то, что заплатила вперед за комнату. Там как раз хватало на билет в плацкартном вагоне. Но у меня вытащили из сумки прямо на вокзале. Тогда я решила доехать до Москвы на товарниках. На чем, прости? На товарных поездах. Нет, вы не волнуйтесь. У меня все равно ничего не получилось. Я влипла в кошмарную историю. И если бы не Вадим... В общем, долго рассказывать. Как-нибудь потом в Москве я вам расскажу. Сколько ему лет? тихо спросила Белозерская. 45. Он женат? Нет. Он уже 10 лет один. Есть взрослый сын, но он живет в Канаде. В этот момент в кафе вошли Глеб и Арсюша. Ай, Машка Кузьмина! Машка, привет! Обрадовался Арсюша. Елизавета Максимовна часто брала его на занятия в училище. Он знал всех ее студентов и в гостях у Кузьминых бывал с мамой. «Глебушка, познакомься, Машка Кузьмина, мамина ученица», — сообщил он Константинову. Маша Кузьмина — та самая, в которой Тамара Ефимовна увидела нечто общее с рыжей корреспонденткой. — подумал полковник. — Значит, она не уехала из города, а глаза у нее действительно карие. Она Лизина ученица, студентка Щепкинского театрального училища. Из этого вовсе не следует, что она могла загримироваться, напялить рыжий парик, вставить синие контактные линзы и сыграть загадочную корреспондентку. Нет, теоретически, конечно, могла. Однако зачем? Константинов машинально пожал тонкие прохладные пальчики, произнес «Очень приятно». И тут же замер. В кафе входил доктор Ревенко. Он шел прямо к ним, к их столику с двумя тяжелыми пакетами, такими же, как у Константинова. Но из всех, кто сидел и стоял у столика, он видел только одного человека, Машу Кузьмину. Он шел к ней, Никого, кроме нее, не замечаю. — Ой, мам! Это же тот самый доктор, который мне руку вправлял! — закричал Арсюша. — Здравствуй, Арсюша! — как бы опомнившись, оторвав глаза от Маши, улыбнулся доктор. — Ты уже без повязки? С рукой все нормально. Все отлично. Наша... «Санаторная врач сказала, мне повезло, плечо могло распухнуть, я бы даже купаться не сумел, если бы вы сразу не вправили». «Спасибо вам большое, Вадим». Лиза растерялась, она успела забыть отчество Машиного друга Николаевича. Тут же подсказала Маша. «Спасибо, Вадим Николаевич. Вы Арсению не только руку вправили, но и мозги тоже. Он теперь врачей не боится». Раньше даже горло еле уговаривали показать, а уж от уколов просто под стол готов был залезать. — Ничего я не боялся и никуда не залезал, — насупился Арсюша. — Тебе, мамочка, лишь бы только меня воспитывать при всяком удобном и неудобном поводе. — Арсюша у вас молодец, — сказал Ревенко, продолжая улыбаться. — Не всякий взрослый держался бы так мужественно. — Мы... Не познакомились тогда на границе? Полковник протянул Ревенко руку Константинов Глеб Евгеньевич. Ревенко Вадим Николаевич. Они пожали друг другу руки. И в этот момент полковник спиной почувствовал чей-то взгляд. Такие взгляды он всегда чувствовал спиной. Внимательные, фиксирующие, словно фотообъектив. Каждый шаг. Каждое движение — хвост! — мелькнуло у него в голове. Так я и знал. Надо быстро расходиться. Оглянувшись, Глеб не заметил никого похожего на наружника. Скорее всего, следят за Ревенко. Своего хвоста я бы почувствовал значительно раньше. Интересно, кто идет за доктором на этот раз? Чеченцы или смежники? Константинов? Полковник — Константинов, — шепотом произнесла Маша, глядя на Глеба, как зачарованная, конечно, полковник. Гордо кивнул Арсюша. — А ты откуда знаешь? — Да, Машенька, откуда вы знаете, что я полковник? — спросил Глеб с улыбкой. — Неважно. Потом расскажу. — Быстро, возбужденно, — заговорила Маша. — Нам необходимо... Нам? — Необходимо с вами... Поговорить, тихо перебил ее доктор. Нам срочно надо встретиться с вами, Глеб Евгеньевич. Да, Вадим Николаевич, мы непременно поговорим, но не здесь и не сейчас. А давайте вместе пойдем на пляж, предложил Арсюша. Машка, ты вообще где живешь? Ты надолго здесь? Арсюша трудно знакомился со сверстниками, а девятнадцатилетнюю Машу воспринимал почти как ровесницу. Иногда после занятий она самозабвенно гоняла с ним футбол во дворе училища. Доктор вытащил из кармана свою визитную карточку и протянул мальчику. «Вот телефон. Ты можешь позвонить Маше в любое время». Взгляд невидимого хвоста сверлил полковнику затылок, как рентгеновский луч. Даже голова заболела. Ночью... — произнес он одними губами, чуть наклонившись к Ревенко. — В два часа ночи за первым волнорезом в сторону города на пляже вашего дома. За вами следят. Нас не должны видеть вместе. Он сказал все это очень быстро и очень тихо. Но Ревенко прекрасно расслышал и понял каждое слово. — А мы в солнечном береге сообщил между тем Арсюша. Номер 437, третий корпус, четвертый этаж. Телефона, правда, нет. «Пожалуй, нам пора», — сказал доктор, беспокойно оглядевшись. Очень приятно было познакомиться. Как только они скрылись в толпе, Лиза вздохнула. «Уж с какой! Мало того, что у девочки роман с человеком, который...» который что? Тут же встрял Арсюша, переводя любопытные глаза с мамы на Глеба. Полковник вытащил из кармана несколько купюр и протянул ему. — Купи, пожалуйста, себе мороженое и сок, а нам с мамой по чашке кофе. — Я все не донесу, — обиделся Арсюша. — Не хотите при мне Машку обсуждать? Вот так и скажите. Сплетники несчастные. — Мы не собираемся обсуждать Машу, — успокоила его Лиза. — Просто Глеб устал? Нес тяжелые сумки, а я дама. Поэтому мороженое и кофе лучше купить тебе. Там дают поднос, так что не волнуйся. Ты донесешь. Арсений, надувшись, отошел к прилавку. Лиза, ну почему ужас? Ну, Роману, девочки, она же совершеннолетняя. Рано или поздно с девушками ее возраста такое случается. И хорошо, если случается. Неужели ты не заметила, что у них с этим, Ревенко, достаточно серьезное отношения? Он глаз с нее не спускает. Перестань, Глеб, поморщила Слиза. Они только познакомились, а она уже живет у него. Родители понятия не имеют, где она и с кем. Машина мама, моя близкая приятельница. Маша единственный поздний ребенок. Они дрожат над ней, а она наврала с три короба, сказала, будто отправляется с подругой в Севастополь, а сама собралась сюда с мальчишкой с первым красавцем курса. Редкостный прохвост. Кто? Мальчишка? Герой-любовник. Лиза неприятно усмехнулась. Мне с самого начала не нравилась их дружба. Ну, теперь это в любом случае дело прошлое, пожал плечами Глеб. Где он, первый красавец курса? В Москве задержался по каким-то своим делам. Маша приехала первая, а у него случился аппендицит. Она осталась здесь одна. У нее вытащили последние деньги. В общем, после всяких приключений она и познакомилась с этим доктором. Глупо, конечно, морализовать, но, понимаешь, я Машеньку знаю с пеленок. Все-таки одно дело мальчик-сокурсник, и совсем другое Лиза нервничала, сбивалась. Глеб, слушая ее, думал... О том, какая странная получается цепочка. Ревенко, чеченец, Иванов, корреспондентка Маша Кузьмина.